13 часов 30 минут. Это действительно Винсан Афнер. Женщина указывает совершенно определенно. Кристофьяк, эксперт отдела идентификации личности, присоединился к Камиле и Луи в их временном штабе. И у нее хорошая память, с удовлетворением произносит он. Однако она их видела мельком, рискнул вмешаться Камиль. Это ничего не значит. Все зависит от обстоятельств. Одни свидетели видят кого-то несколько минут, и уже час спустя они могут опознать. А другим хватает минуты, чтобы черты лица человека вырезались им в память. Почему так, неизвестно. Камиль не реагирует. Можно подумать, что говорят о нем. Ему достаточно увидеть кого-то в метро, и через два месяца он может восстановить это лицо практически до морщинки. «Иногда», — продолжает Крестовьяк, «люди подавляют свои воспоминания. Но если какой-нибудь тип избивает вас или практически в упор расстреливает из машины, Вы, скорее всего, хорошо его запомните. Может, крестовьяк и шутит, но присутствующие вряд ли оценили его юмор. Все зависит от возраста, физических особенностей и так далее. Но здесь все очевидно. Это Афнер. Он выводит на монитор фотографию высокого 60-летнего мужчины в полный рост, сфотографированного во время задержания. Метр восемьдесят, считает Камиль. Метр восемьдесят один, уточняет Луи. У него в руках личная карточка Афнера. Он знает, о чем думает шеф, даже когда тот молчит. Камиль мысленно прикидывает образ мужчины, фотографию которого держит в руке к налетчику и с пассажем Монье, вооруженному человеку, в капюшоне. Вот преступник прижимает винтовку к плечу и стреляет, а до того бьет прикладом по голове, по животу, Камиль складывает слюну. На фотографии широкопречий мужчина с резкими чертами лица, черные с проседью волоса, Белесые тонкие брови, которые только подчеркивают прямой открытый взгляд. Бывалый человек. Жестокий. Камиля просто гипнотизирует эта фотографию. Луи видит, как трясутся уши в руки. «Есть еще?» — задает вопрос Луи, который всегда рад отвлечься. крестовяк выводит на экран волосатую рожу. Фотография сделана фас, прямым светом, брови густые, взгляд сумрачный. «Мадам Фористье сначала задумалась. Оно и понятно?» «На наш взгляд, сходство имеется, но, понимаешь, это не сразу». Но она присмотрелась, посмотрела множество фотографий вернулась к этой. Попросила показать ей другие, но все время возвращалась к одной и той же. «Такому решению, в принципе, можно доверять. Это душенравик, серп». Камиль поднимает голову, всматривается в лицо на мониторе. Луи уже послал запрос со своего компьютера. «Во Франции с 1997-го». Он ставит данные на быстрый просмотр лыи читает со скоростью звука и успевает при этом выделять главное арестовывался дважды в связи с недостаточностью доказательств выходил на свободу вполне можно допустить что работает софнером проходимцев пруд пруди а настоящие профессионалы редкость круг достаточно узкий а этот где лы делает неопределенный жест кто же его знает С января никаких известий, исчез с горизонта. На нем убийство, а если добавить участие в январском ограблении, есть все шансы загреметь надолго. Так что Бланда вновь заявил о себе, да еще в том же составе. Странно. На них убийство, а не за старое. Неразумно. Снова возвращаются к Анне. Какова степень достоверности его показаний, спрашивает Луи. «Как всегда, дегрессивная, достаточно высокая в первом случае, весьма возможная во втором. Был бы третий, шансы бы уменьшились». Камиль уже готов сорваться с места. Луи продолжает разговор, он надеется, что шеф обретет хладнокровие, но когда эксперт уходит, становится ясно, что надежды нет. «Мне нужны эти люди», — произносит Камиль, спокойно кладя ладонь на стол. «Сейчас же». Его жест преисполнен страсти. Луи согласно кивает, но никак не может понять, что движет этим человеком. Откуда такая энергия, такое ослепление? Камиль же всматривается в лица на экране. «Этого?» — он указывает на фотографию Афнера. «Я буду искать в первую очередь. Он очень опасен, и я им займусь». Он говорит с такой решительностью, что Луи, который хорошо знает Камиля, чувствует приближение катастрофы. «Но шеф», — начинает он, — «а ты?» — обрывает его вверху вену. Занимаешься сербом. Я иду на встречу с судебным следователем и комиссаром Мишар и получаю разрешение. А ты тем временем связываешься со всеми, кто сейчас свободен. Позвони от меня Журдану, попроси его дать нам кого-нибудь, повидайся с Анолем, поговори со всеми, мне нужны будут люди. Такая гора решений и одно другого неопределёння, Луи отбрасывает прядь левой рукой. Камерь отмечает это. Делай, как я говорю. — говорит он очень тихо. — Тебе нечего волноваться. Я прикрываю. — Я не волнуюсь. Просто работать легче, когда понимаешь. — Ты все уже понял, Луи. Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал еще что-то такое, чего ты не знаешь? Камиль понижает голос. Теперь к его словам нужно прислушиваться. Он кладет свою горячую ладонь на руку заместителя. — Я должен это сделать, понимаешь? Он взволнован, но держится спокойно. Вот мы пошумим, Луи кивает. «Пусть так, я не уверен, что все понял, но сделаю, как вы просите». Осведомители — доносчики шлюхи, но главный удар по нелегалам. Люди эти всем известны, значатся во всех картотеках, но на их существование закрывают глаза, потому что они являются богатейшим источником информации разного сорта. Либо колешься, либо высылка из страны — очень плодотворная альтернатива. Если у Равика остались связи в общине, а как может быть иначе, вычислить его вы вопрос не дней, а часов. Сутки назад он совершил громкий налет. А если после четырехкратного вооруженного налета и убийства он не уехал из Франции, значит, у него на то были серьезные причины. Луи отбрасывает прядь правой рукой. «Ты срочно готовишь операцию», — заключает Камиль. «Как только мне дают зеленый свет, я тебе звоню». Присоединяюсь к вам по дороге, но постоянно на связи.